Глава 29. Хорошее место Мелвин Марс 6 футов 3 дюйма роста и почти 230 фунтов веса, в основном мышцы, стоял посреди кухни в квартире Джеймисон и Деккера, озираясь по сторонам. В прошлом футболист университетской команды из Техаса, несомненный кандидат в НФЛ, он был ложно обвинен в убийстве своих родителей и приговорен к смертной казни. Марс провел в тюрьме почти 20 лет, но буквально накануне приведения приговора в исполнение другой человек сознался в совершении преступления. Это привело к подключению Деккера и команды ФБР, которым в конце концов удалось установить истину. Власти штата Техас и федеральное правительство в качестве компенсации выплатили Марсу огромную сумму, обеспечив ему финансовую независимость до конца дней. «Но за это ты отсидел 20 лет», — грустно улыбнулась Джеймисон. Вызванная местная полиция прибыла на стройку и взяла на себя расследование, точнее, наведение порядка. Тип, в которого выстрелил Деккер, был сражен на повал. Остальные трое с ним разобрался Марс, были без сознания, но дышали. Пятый бандит, свалившийся в яму, был опознан как Роджер Бейкер, боевик, выполняющий мелкие заказы местных группировок. Остальные трое были членами его группы. Труп, сброшенный в яму, был опознан как Матео Родригес, бухгалтер, который сотрудничал с правоохранительными органами, боровшимися с латиноамериканским картелем, силой пробившимся в округ Колумбия. Полиция продолжала поиски Луиса Альвареса, коротышки в костюме и каске. Формально он работал на стройке прорабом, но предположительно имел криминальные связи. Альварес бесследно исчез, но полиция не теряла надежды выйти на его след. Воссоединившимися Дэнни и его отцу предстояло переехать на новое место. Томас Амайя должен был дать показания в суде над Роджером Бейкером. Полиция надеялась, что Бейкер в свою очередь сдаст тех, кто стоит в преступной иерархии выше его. Джеймисон и Деккер обещали семейству Амайя помочь всем, что в их силах. «Я буду следить за тем, как у вас идут дела», — пообещала алекс дэни прежде чем их забрала полиции. «И не беспокойся, теперь все будет в полном порядке». В полиции их продержали несколько часов, так что сейчас было уже около шести утра. Марс отвез декера домой. Амос сидел за столом на кухне, все еще немного бледный. — Дружище, там было стрёмно, — сказал Марс, глядя на него. — Я могу постоять за себя в любой драке, но у этих чуваков была серьезная огневая мощь. Хорошо, хоть Алекс сказала мне, куда ты отправился. Я приехал из аэропорта минут через десять после твоего отъезда и сразу же поехал на место. Огляделся вокруг и услышал в подвале шум. Когда я туда спустился, дела выглядели неважно. мэлвин ты спас мне жизнь», — сказал Деккер. «Если б не ты, я сейчас лежал бы замурованный в бетон. Я с тобой расплатился, дружище. Сколько раз ты прикрывал мою задницу? К тому же я просто отнесся к этому как к футболу. Прорвать линию обороны и нанести удар». Он оглянулся на Джеймисон. «А ты неплохо над ним поработала, Алекс. Он стал еще более худым, чем когда я его видел в последний раз. Похоже, женщина его не слушала». Амос, ты же обещал, что не предпримешь ничего опасного, а в итоге вас с Мелвином едва не укокошили. Послушай, я сожалею, что все так случилось, но там ведь явно что-то происходило. В таком случае ты должен был вызвать полицию, как и обещал поступить. Ну, это тебе не следовало давать Мелвину адрес, и тогда он не приехал бы. Послушай, дружище, не сердись на нее, это я ее заставил. Должен же я был убедиться в том, что с тобой все в порядке. декер посмотрел на Джеймисон, продолжавшую хмуриться. «Потому что он твой друг, Амос. Люди просто не подвергают риску жизнь своих лучших друзей». «Ну хорошо, Алекс. Я твое замечание услышал и понял». «Неужели до следующего раза, когда ты снова нарушишь слово?» Какое-то время все молчали. Наконец Амос повернулся к Марсу и сказал, «Ну, как там дела в Алабаме?» Марс уселся на высокий табурет, и Джеймисон налила ему кофе, хотя было видно, что она продолжает сердиться на Деккера». «Неплохо. Я поработал со школьной футбольной командой, после чего решил немного отдохнуть». «Ты живешь там?» – спросил Деккер. «Снимал дом на короткий срок. Теперь собираюсь подыскать что-нибудь постоянное. Быть может, здесь», – он посмотрел на Амоса. «Как ты на это смотришь, Деккер? Чтобы я жил Мелвин. здесь?» «Мелвин, ты можешь жить где хочешь», – ответил тот. «Если пожелаешь, можешь купить себе собственный особняк». «Я провел 20 лет в тесной коробке. Зачем мне особняк?» – усмехнулся Марс. «Я там заблужусь». «Здесь полно уютных местечек», — сказала Алекс. «И тут весело, есть чем заняться». Марс пригубил кофе. «Значит, ребята, вы над чем-то работаете. Я хочу сказать, помимо того, что произошло вчера вечером». «Если Деккер не отвлекается на то, чтобы его убили, да, мы кое над чем работаем», — подтвердила Джеймисон, еще раз сверкнув взглядом на Амоса. «И дело весьма запутанное. Пока что особого продвижения нет». «У этого чувака фамилия должна быть запутанной», — Марс кивнул на Деккера. «Но если он в чем-либо не может разобраться, в этом не сможет разобраться никто». «Ну, возможно, это как раз такой случай», – пробормотал Амос и плюхнулся на табурет рядом с Марсом. «Не хочешь рассказать, что к чему?» – спросил тот. «Слышал про того типа, который застрелил женщину прямо перед входом в Центральное управление ФБР?» – спросила Джеймисон. «А, а то как же. Несколько дней назад за обедом видел это по СНН. И еще раз видел, когда сидел в аэропорту». «Ну так вот, это то самое дело». «Нам известна часть того, что произошло», — сказал Деккер. «Но мы не знаем, почему Уолтер Дабни застрелил Анну Бергшер. Мы полагаем, его принудили сделать это шантажом». «Шантажом? Это еще как?» «Это конфиденциальная информация, Мелвин», — сказала Джеймисон. «Эй, как ты думаешь, кому я могу проболтаться?» — фыркнул Марс. «Да я здесь никого не знаю». «Судя по всему, Дабни украл секреты, связанные с военным заказом, который выполняла его фирма», — сказал Деккер. «Он продал их, чтобы раздобыть деньги и помочь своей дочери». Ее муж должен был расплатиться с плохими ребятами за игорные долги. Русская мафия. Или он платит, или расправляются со всей его семьей. О, проклятие, значит, этот Дабни оказался между молотом и наковальней. Он совершил предательство, Мелвин, сказала Джеймисон. Да, Алекс, но речь шла о его семье, от такого не отмахнешься. Итак, вот что нам известно, продолжал Деккер. Но мы практически ничего не знаем про Бергшир. Нам не удалось найти между ними никакой связи. Впрочем, возможно, ее и нет, если Дабни принудили к этому шантажом, из чего следует, что мы должны попробовать разработать Бергшир и выяснить, кто мог хотеть ее смерти. «Богарт и Миллиган занимаются Дабни», – вставила Джеймисон. «А тот застрелился, правильно?» «Да, но у него была неизлечимая опухоль головного мозга», – сказала Алекс. «Он в любом случае умер бы через полгода или даже раньше, так что, возможно, ему было все равно». Нахмурившись, Марс медленно покачал головой. «Ого, шантаж и горные долги, опухоль головного мозга. Над этим дабни явно сгустились тучи». «Все это очень печально», — согласилась Джеймисон. «Если тебе когда-нибудь покажется, что день не задался, вспомни о том, что произошло с этим человеком. Его родные раздавлены». «Что насчет той дочери, чей муж втянул его в эту грязь?» — спросил Мелвин. «А что насчет нее?» — спросила Джеймисон. «Ну, наверное, она чувствует себя плохо». «Это действительно так. Мы видели все своими глазами». «Да понятно. Но что ей мог сказать ее старик?» «А что он мог ей сказать?» «Ну, насколько я понимаю, все эти азартные игры были большим секретом». «Ты прав», — подтвердил Деккер. «Жена Дабни ни о чем не подозревала, как и остальные сестры. По крайней мере, они так утверждают». Так что, возможно, с этой дочерью Дабни был более близок. Такое бывает. У родителей более доверительные отношения с одним из детей. И если Дабни совершила что-то противозаконное, чтобы ей помочь, после чего его стали шантажировать, заставляя совершить еще что-то плохое, возможно, он говорил с ней об этом. «Зачем?» – спросила Джеймисон. «Ну, он хотел, чтобы она знала, почему он так поступил. Ему не хотелось, чтобы она считала его сумасшедшим убийцей». «Если его шантажировали за кражу секретов, которые он украл, чтобы помочь дочери, полагаю, он сделал бы так, чтобы та об этом узнала». Марс перевел взгляд Задекера на Джеймисон. «Послушайте, это просто мои два цента в общую копилку». Алекс посмотрела на Амоса. «Но разве агент Браун не говорила, что Натали ничего не знала о планах отца украсть секреты, чтобы расплатиться за игорные долги?» «Говорила. Однако она не могла знать это наверняка. Я сомневаюсь, что Браун вообще говорила с ней». Однако, если Натали общалась с отцом по телефону или по электронной почте, должны же сохраниться какие-то следы. А как насчет личной встречи? Мы изучили расписание поездок давней но Натали и мы не проверяли. То есть ты хочешь сказать, что она могла приехать сюда или встретиться с отцом в каком-нибудь другом месте? Если ты болен и подозреваешь, что это серьезно, неужели ты отправишься в онкологический центр имени Андерсона или какую-либо другую клинику один? — вопросительно посмотрел на нее декер Или захватишь с собой близкого родственника? — Лично я захватила бы кого-нибудь, — ответила Джеймисон. — Но почему Дабни не взял жену? — Ну, быть может, не хотел пугать ее. Похоже, она нервная дамочка. Если Дабни был близок с Натали, как предположил Мелвин, возможно, она отправилась вместе с ним. Я хочу сказать, она была перед ним в большом долгу за то, что отец спас ее мужа. «Мы не спрашивали в клинике, сопровождал ли кто-либо Дабни, — сказала Джеймисон, — но ты действительно считаешь, что Натали могла знать, кто шантажирует ее отца? Если существует хотя бы отдаленная вероятность, что она это знает или располагает информацией, которая может вывести нас на шантажистов, мы должны этим заняться». «Но, Деккер, а агент Браун сказала нам, что Натали...» «Я знаю, что сказала нам, — агент Браун резко перебил ее Амос, — но это еще не обязательно правда». «Но мы занимаемся Бергшир. В этом управлении Дабни достался Россу и тоду «Мне нет никакого дела до того, Алекс, кто чем занимается. Я иду туда, куда меня ведет расследование». декер встал. Джеймисон посмотрела на часы. «Ты что, собираешься идти прямо сейчас? Еще нет и половины седьмого». Ничего не ответив, Амос подошел к двери. Усмехнувшись, Марс повернулся к Джеймисон и сказал. «Этот чувак совсем не меняется, правда?» «Именно в этом вся проблема, Мелвин», — ответила Алекс.